Глава пятая. Часть пятьдесят четвертая. Позвонившая в последний выходной день затянувшихся праздников девушка с холодным лицом объявила нашему продолжающему пребывать в неадекватном состоянии герою о необходимости своего отсутствия на рабочем месте до конца января и просила внимательно отнестись к потоку клиентов, который уже с завтрашнего дня будет направлен в офис. Действительно. В первый же рабочий день, с самого начала рабочего времени, прибывали клиенты, оставлявшие заявки на выкуп их страховых дел. Закруживший в течение двух недель тающего и вновь выпадающего снега январь закончился на удивление быстро, так как образовавшийся поток дел окунул нашего утащившего к себе моноблок директора-героя в пучину документов, разъездов по почтовым отделениям и офисам страховых компаний. Первое сторонее дело также было победоносно закрыто в январе, и солидная прибавка к зарплате позволила нашему подумавшему наперёд герою оплатить аренду квартиры на март и апрель месяцы. Совпавшее с получением зарплаты за январь чёрная пятница крупнейшего торгового центра в городе напоминала нашему затарившемуся шмотками герою о том, что он тот ещё шапоголик, лишь тогда, когда почти все купюры, находившиеся в портмоне, были переданы продавцам бутиков и официанту кафе. Сопровождавший его двоюродный племянник с унылым видом выбирал себе единственную кофту, деньги на которую после ряда издевательств ему все же выделил супруг сестры. В начале февраля, по затянувшемуся на полтора года делу чудо-клиента, была поставлена жирная и тяжело воспринятая нашим переживающим за каждое свое дело героем «Точка». В удовлетворении исковых требований было полностью отказано с таким обоснованием, что дальнейшие действия, предусмотренные действующим законодательством, были бы явно бесполезными и пустыми с профессиональной точки зрения. Настаивавший на обжаловании такого решения суда чуда клиент был намеренно проигнорирован нашим, не видевшим перспектив и каких-либо дивидендов от дальнейшего сопровождения им этого, не раз помотавшего нервы клиента и его дела. Продолжая привыкать к манере ведения работы местными судами, наш втирающийся в доверие к аппарату мирового судьи, обслуживающего самый часто посещаемый им судебный участок герой, снова получил звонок от длительное время отсутствовавшей девушки с холодным лицом, которая извещала о своём прибытии в офис лишь в начале следующего месяца. Справившись о состоянии всех дел и израстрив внимание на самом интересующем её и всё руководство делом, по которому вместе с основной суммой требований должны были взыскиваться очень крупные штрафные суммы, девушка с холодным лицом получила контр-вопросы, которые уже с нескрываемой наглостью задавал ей наш, накушавшийся обещаниями герой. «Вам там не кажется, что моя зарплата несопоставима с выполняемым мной функционалом? Я один уже несколько месяцев выполняю работу как минимум трех работников, и все это за 65 тысяч в месяц». «Прошу рассмотреть увеличение моей оплаты еще хотя бы на десять тысяч». «Я тебя услышала. Вот приеду после восьмого марта и поговорим, хорошо?» — отвечала девушка с холодным лицом, пытаясь закончить разговор. «Да что хорошего-то? Я же не прошу какую-то заоблачную зарплату. Я же говорю о более-менее справедливой оплате моего труда. Вы же должны понимать, что можете навредить всему делу, если будете и дальше деморализовать сотрудников». Вон, помощник экспертов уже лыжи смазывает. И что? Я совсем один тут останусь? Буду ещё на смотровые езжать? Это мы уже проходили. Я не против делать всю работу от начала до конца. Но когда я понимаю несопоставимость затраченных специальных навыков и оплаты, то меня это очень расстраивает, и опускаются руки. А ведь я имею возможность напрямую влиять на прибыльность предприятия. Продолжал нудеть наш, увидевший поступавший на второй линии звонок, герой Я же тебе сказала уже, что я тебя услышала. Ты же знаешь, что по твоей зарплате не я принимаю решение. Всё, пока, тороплюсь. С корговоркой ответила девушка с холодным лицом и сбросила разговор. Алло, громко сказал в трубку наш, ответивший на следующий звонок герой. Алло, здравствуйте. Я представитель страховой компании. У нас по вашему делу не хватает буквально одного документа, чтобы произвести досудебную выплату. Представившись, ответил скрадчивый женский голос представительницы страховой. А вы собственно о каком деле говорите? Фамилию страхователя подскажите. Продолжал разговор наш, сосредоточившийся на папке с файлами клиента в Герой, стряхнув мышкой. Вы нам претензию прислали со своей экспертизой. Мы вам согласовали выплату 260.000. А чтобы её произвести, нам всего одного документа не хватает. Вы, видимо, его забыли к заявлению приложить. Назвав фамилию клиента, продолжал говорить в кратчевый женский голос. «Я понял. Секунду. Так, вот, смотрю. Да, заявление уже было. Вы не ответили. Претензию смотрю. Тут уже все сроки вышли. Иск я еще в январе подал. Девушка, так по этому делу у нас заседание скоро. Приходите. Буду с вас штрафы взыскивать, или вы мой иск не получили. Так, сейчас посмотрю. Нет». Вот обратное уведомление получили. Торжественно объявлял наш зарывшийся в бумагах, вытащенный из коробки дело герой. Молодой человек, ну мы же с вами всё понимаем. Вы от какой организации работаете? Давайте я к вам подъеду и мы пообщаемся, продолжала девушка. Да, мы с вами действительно всё понимаем. Я тоже когда-то работал юристом в страховой и прекрасно осознаю то, о чём вы меня просите, и то, о чём вы хотите со мной поговорить. Вы просто хотите договориться со мной и срезать мне иск до уточнёнки. Я также понимаю, что не зря высылаю обычно копию документа, который обязан входить в плотный пакет только в оригинальном или заверенном сотрудником страховой в виде. Если я вам его предоставлю, то вы сделаете выплату, которую незаконно удерживали столько времени, и суд откажет мне в части взыскания штрафов, которых тут набежало, сейчас скажу, на 400.000. Ну и о чём тут разговаривать? Вот таска веси сигарету из пачки, произнёс наш, почувствовавший дрожь по всему телу герой. А сумя, явно разволновавшись, ответил женский голос из трубки. Тут же, сбросив разговор, наш, накинувший куртку герой, быстрым шагом пошёл в курилку, не позвав с собой, как обычно, плотного